Глава 16. Чужой. На мгновение все замерли, словно парализованные ощущением полнейшей нереальности происходящего. Затем все одновременно рванулись к телефону. Трубку схватил оказавшийся ближе всех Асата. "Да, слушаю", закричал он так громко, словно только сила его голоса служила гарантией того,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 Если это какое-то очередное существо, созданное в лабораториях Скейлс, то пусть сама корпорация с ним и разбирается. Нам сейчас нужно о спасении думать, а не новые приключения искать,